Неясно, в какой мере был необходим пересмотр аграрной программы Бухарина. В этом вопросе он проявлял значительно меньшую решительность. Одной из причин неизменности аграрной программы Бухарина было то, что она оправдывала себя. Показатели урожая, продажи и сдачи государству сельхозпродукции в 1925 и 1926 годах, а также в первых трех кварталах 27 года, соответствовали ожиданиям и даже превзошли их. Более того, как и предсказывал Бухарин, государственные и кооперативные органы вытесняли частных торговцев зерном. С 1926 года и по ноябрь 1927, когда появились первые признаки резкого уменьшения госпоставок, в высказываниях Бухарина по поводу зерновой проблемы была заметна самоуспокоенность. Он говорил, что периодические трудности с госпоставками зерна – вызывались неправильной политикой цен и соответствующими ошибками исполнительных органов, а вовсе не зерновой стачкой кулаков, как это утверждала оппозиция в 1926 году. Воодушевление Бухарина по поводу того, что государственные и кооперативные предприятия, социализированный сектор установили зерновую монополию, задержало его реакцию на важную проблему. Годовой рост сельскохозяйственного производства серьезно отставал от роста промышленности, что было зловещей диспропорцией накануне намеченного расширения промышленного производства. В октябре 1927 года Бухарин объявил о важном изменении в официальной аграрной политике, проводившейся с 1925 года. Объясняя, что за последние два года командные высоты государства укрепились, что смычка с крестьянскими массами обеспечена, а кулачество социально изолировано, он заявил, что стало возможным начать наступление против кулака, чтобы ограничить его эксплуататорские тенденции. Бухарин выдвинул этот лозунг в речи 12 октября 1927 года. Он подробнее остановился на нем двумя неделями позже. Хотя решение было очевидно принято руководством коллективно, формулировка, кажется, принадлежала самому Бухарину и застала некоторых руководителей врасплох, о чем свидетельствует Калинин. Эти объяснения не убедили Троцкого. «Сегодня обогащайтесь, а завтра долой кулака». Это легко говорить Бухарину. Он берется за перо и готово. Ему нечего терять. Однако Бухарин имел в виду другое. С особой тщательностью он подчеркивал, что имеет в виду не истерическую выходку выстрел из револьвера, а продуманные действия в соответствии с принципами НЭПа. Кроме одиночных политических санкций, лишение кулака права голоса, наступление означало лишь ограничение кулака как преуспевшего крестьянина повышенным налогообложением, преследованием за тайную торговлю землей и более строгими правилами использования наемных работников, а также уменьшением срока аренды земли. Ни одна из этих мер не была направлена против бедняка и середняка. Напротив, эти меры только поощряли их труд. Такие объяснения давал Бухарин. Это заявление означало частичную отмену сельскохозяйственных реформ 1925 года. Полностью закрылась дверь, которая никогда и не была открыта, кулацкому решению сельскохозяйственных проблем советской россии период характеризовавшийся лозунгом мы не препятствуем накоплению кулака завершился политика бухарина все еще ориентировалась на индивидуальные крестьянские хозяйства и накопление частного капитала на коммерциализацию сельского хозяйства и на сочетание государственной промышленности с миллионами Крестьянских хозяйств через рынок. Но лозунг «обогащайтесь» теперь уже не применялся безоговорочно к зажиточному крестьянству. Учитывая его новые стремления к индустриализации, кажется странным, что Бухарин выбрал этот момент, чтобы отговаривать от расширения сельскохозяйственного производства в наиболее производительных крестьянских хозяйствах. Он надеялся скомпенсировать потери и даже получить выигрыш двумя способами с целью увеличения производительности советского сельского хозяйства. Во-первых, Бухарин призывал к интенсивной помощи государства с целью преодоления варварской примитивной обработки земли крестьянами-единоличниками усовершенствованные методы культивации, удобрения, ирригация, создание новых сортов зерновых культур и элементарное просвещение – вот что до сих пор игнорировалось, и что теперь Бухарин призывал использовать для рационализации и подъема индивидуальных крестьянских хозяйств при сравнительно малых затратах. Можно даже в рамках этого бюджета, достигнуть много большего производственного эффекта. Во-вторых, Бухарин предлагал более долгосрочный, более дальновидный план, хотя и связанный с большим риском. Он отражал важные изменения в его взглядах. План предусматривал создание коллективных хозяйств, преимущественно крупных, механизированных кооперативов. Ни сам Бухарин, ни кто-либо другой из руководителей партии до 15-го съезда не выступал публично с идеей перехода к умеренной коллективизации. Но принцип Бухарина был ясен. Он не считал свои кооперативы альтернативой индивидуальным хозяйством или рыночным кооперативам. Он рассматривал их лишь как попытку использования дополнительных капиталовложений и материальных стимулов с целью создания добровольных объединений нового сектора производства зерна для увеличения объема сельскохозяйственной продукции во время намечавшейся индустриализации. Бухарин настаивал на том, что частные крестьянские хозяйства должны оставаться становым хребтом советского хозяйства на несколько десятилетий. Таковы были основные изменения, внесенные Бухарином в свою экономическую программу накануне 15-го съезда. Его новые идеи были более широко задуманы, но одновременно с этим реалистичны и осторожны. Исчезла самоуспокоенность, которую левые высмеивали как восстановительную идеологию. Характерной чертой его новой реалистической политики было подчеркивание значения культурной революции как неотъемлемого элемента процесса модернизации экономики, долгого и болезненного преодоления старых традиций и отсталости «обломовщины на производстве и в управлении» подготовки кадров, образованных рабочих, техников и руководителей производства и достижения научного и технического прогресса вообще. Статья Бухарина о ленинизме и проблеме культурной революции за 27 января 1928 года. Кроме того, хотя и с некоторым опозданием, Бухарин осознал коренные недостатки, присущие советской промышленности и сельскому хозяйству, а также усиливавшиеся последствия этих недостатков. Бухарин считал, что он учел все это в своей политике. Его пересмотренная стратегия развития экономики в значительно большей степени строилась на вмешательстве государства, на более строгом контроле над частным капиталом, на долгосрочном планировании и реконструкции производственной основы Неповского общества. По-прежнему оставались неразрешенными противоречия между ростом прямых налогов и увеличением сбережений граждан. Между ограничениями для кулачества и стремлением увеличить воловой объем сельхозпродукции. Между задачей уменьшения затрат в промышленности и задачей повышения уровня жизни рабочих. Видимо, Бухарин предвидел все это. Кроме того, было неясно, сможет ли рациональное ведение хозяйства вскоре дать ощутимые излишки, необходимые для капиталовложений, и удастся ли уменьшить товарный голод настолько, чтобы обеспечить непрерывный рост торговли сельскохозяйственными продуктами. Но хотя его новые предложения запоздали, и, возможно, не вполне укладывались в его теоретический анализ, Бухарин более не смягчал остроты стоявших проблем, для решения которых он предлагал использовать смешанную экономику в различных ее формах, максимально расширить возможности существующих предприятий, для чего не понадобится значительных капиталовложений, и строить новые предприятия, расширить социалистический сектор, но одновременно продолжать эксплуатацию полудружественного и полувраждебного или откровенно враждебного частного сектора, сочетать планирование с использованием рыночной экономики там, где она имеет преимущество. Несмотря на готовность идти новыми путями, Бухарин отвергал альтернативные решения или-или поиски самого предпочтительного решения и был готов использовать максимальное число возможных вариантов одновременно. Идея профессора Александра Эрлиха. Для программы Бухарина, основанной на эволюционных методах, умеренных целях и долговременных решениях, требовался длительный период без внутренних и внешних кризисов. Однако и те, и другие назревали. Внутренний кризис – острота которого стала очевидно в ноябре-декабре 1927 года, частично был вызван запоздалой реакцией руководства партии на отмеченные экономические проблемы. Внешний кризис, включая угрозу войны, в основном не подчинялся контролю. «Мы – дети Всемирного революционного движения», – говорил Бухарин коммунистической аудитории в 1926 году. Продолжавшаяся изоляция Советского Союза могла кое-кого убедить в том, что рождение первого в мире рабочего государства было преждевременным или что ему суждено остаться в одиночестве. Но ни один большевик не мог публично признаться в этом. Это был вопрос веры, от которого зависел образ мышления партии и ее поведение в течение шести лет. В то время как международный характер революции считался священной истиной, 1923 год ослабил назойливое стремление партии предвещать революции в других странах. Перспектива революции в Европе потускнела, и руководители партии обратили свое внимание почти исключительно на внутренние проблемы. Политика Коминтерна не играла существенной роли в формировании партийных фракций или в разногласиях 1924 26 годов. Ее роль проявилась запоздало и слабо лишь в 1927 году, когда оппозиция воспользовалась провалами сталинско-бухаринского руководства в Англии и в Китае. По сравнению с тем вниманием, какое Бухарин уделял этому вопросу раньше, между 1924 и концом 1926 года, Он мало интересовался обычными проблемами мировой революции. Его основные усилия в этом вопросе концентрировались на уточнении и популяризации сущности революционного процесса, неправильное толкование, которое приводило к предположению, что отсутствие революции в Европе, отсутствие коммунистов в Восточной и Центральной Европе и стабилизация в крупных капиталистических странах – означает тупик мировой революции. Бухарин объяснял, что такая наивная и ложная концепция складывается из-за книжного школьного представления, будто революционная ситуация возникает повсеместно и одновременно, представление вызванного неспособностью увидеть гигантский процесс, протекающий десятилетиями. Хотя мировая пролетарская революция ожидается в более короткий исторический срок, следует помнить, что ее буржуазный эквивалент имел место в различных местах, в различное время, даже в различные столетия. Более того, революционный процесс следовало понимать как глобальное, а не европейское событие. Здесь Бухарин просто расширил образное сравнение, впервые использованное им в 1923 году. Он назвал Европу и Америку индустриальные метрополии, мировым городом, а аграрные колонии – мировой деревней. Конечная гибель мирового капитализма, империализма, наступит при окончательной всемирной смычке между восставшим пролетариатом метрополий и революционным движением в колониях, где основную роль играют крестьяне на Востоке. Это важные составные части единого всемирно-революционного процесса. В данный момент национально-освободительные движения могут лишить империалистические страны рынков, и источников сырья, что является мощным фактором всеобщего кризиса капитализма, начавшегося в результате войны 1914-1918 годов. Стабилизация в Европе свидетельствует лишь о том, что развитие капитализма продолжается приливами и отливами, а вовсе не о том, что революционный процесс «закончился». Скорее, он проявляется ярче всего в России, где империалистический фронт был прорван и где создается новая цивилизация, а также в странах Востока, на колониальной окраине капитализма, где разгорается громадное пламя, отсветы которого заглядывают в окна лондонских и парижских банков. В своем роде... Это было привлекательное объяснение мировой революции, которое в некоторой степени компенсировало отчаяние коммунистов, вызванное общественным спокойствием на Западе, за исключением присущих лично Бухарину специфических выражений, отражавших его понимание русской революции и его необычайно настойчиво подчеркиваемого значения мирового крестьянства в качестве великой освободительной силы. Такое объяснение было по существу экстраполяцией и развитием, намеченной Ленином в 1920-1923 годах, идеи ориентации на Восток. Бухарин, вероятно, не встретил существенной оппозиции, когда внес это определение в официальную резолюцию Коминтерна 1925 года. Однако оно могло служить в лучшем случае лишь общей принципиальной схемой и не предназначалось для широкого круга проблем, обсуждавшихся в 1926 году, в частности, экономический подъем в ведущих капиталистических странах, который вызвало известное замешательство. Шестой конгресс Коминтерна был намечен на начало 1927 года. В конечном итоге он состоялся летом двадцать года. На нем предстояло принять, наконец, программу Коминтерна. Вывод большевиков о долгосрочном значении стабилизации нельзя было больше откладывать. Его должен был сделать официальный теоретик Бухарин, который уже составлял два проекта программы в 1922 и 1924 годах. Оба они устарели к этому времени, и теперь он должен был составить проект третьей программы. С конца 1926 и до лета 1928 -го года, занимаясь вопросами внутренней политики, Бухарин уделял много времени стабилизации капитализма и пролетарской революции. Из всех теорий Бухарина, выдвинутых им в 20-х годах, его анализ современного капитализма нуждался в наименьших коррективах. Для объяснения стабилизации он воспользовался своей, уже вызвавшей споры концепцией, 11-летней давности государственного капитализма, который имел и запрещенное название – организационный капитализм. Сначала Бухарин, кажется, сомневался, использовать ли ему снова термин «государственный капитализм», потому что это понятие имело роковое значение для судеб европейских революций – Было связано с идеями Гильфердинга и других социал-демократов, а также являлось причиной разногласий Бухарина с Лениным. И хотя Бухарин до декабря 1927 года не говорил определенно о государственном капитализме, а лишь о тенденциях в направлении государственного капитализма, Было ясно, что, начиная с 1926 года, это понятие лежит в основе его понимания сущности послевоенного капитализма. Бухарину пришлось сделать вывод, что это было время второго круга государственного капитализма, то есть, что стабилизация – как не хотели бы этого коммунисты, была не временным явлением, а результатом глубоких внутренних изменений структуры капиталистического общества. Используя статистику, Бухарин установил связь между возобновившимся процессом монополизации капиталистической экономики беспрецедентной концентрации и централизации капитала посредством использования более сложных и крупных комбинированных форм собственности и управления и возникновением нового типа организующей и плановой силы буржуазного государства в экономике. И снова, как утверждал Бухарин, национальный капитализм преодолевал свою анархическую природу и быстро восстанавливался на новой основе, заменяя проблему – иррациональных элементов проблемой рациональной организации. Его окончательный аргумент был почти идентичен тому, который он сформулировал еще в 1915-1916 годах. Цитаты из двух статей Бухарина, опубликованных летом 1929 года и суммирующих его взгляды на современный капитализм, они перепечатаны, он доказывал то же самое, хоть и не в такой недвусмысленной форме в 1926-1928 годах. Бухарин оживил свою теорию государственного капитализма, дополнив ее одной важной поправкой. В первоначальном варианте он подчеркивал, что война в Европе была главной причиной огосударственнее экономической жизни. Но второй тур развивался как мирная хозяйственная система и, следовательно, на новом базисе, который отличался от старого. Во-первых, тем, что в отличие от широкого непосредственного контроля со стороны государства, навязанного сверху во время войны, новый процесс сращивания крупнейших централизованных предприятий, концернов, трестов и прочего с органами государственной власти происходил в основном снизу. Государственная власть становилась непосредственно зависимой от крупных и мощнейших капиталистических концернов или комбинаций этих концернов. Бухарин назвал этот процесс тристификацией самой государственной власти. В той или иной стране преобладало сращивание. Или сверху, или снизу. В качестве основных примеров Бухарин привел Германию, Японию, Италию, Примуссолини и Францию. Но направление развития повсюду было одним и тем же. Все это означает своеобразную форму государственного капитализма, где государственная власть контролирует и развивает капитализм.